Глава двадцать восьмая. Анна, как волнительно! До сих пор не могу поверить, что я в закрытой стране Тадерии. Восторженно пискнула Меган, прогуливаясь со мной по коридору школы. Когда Тайлер сообщил мне, Кори и Эстер о приглашении, я думала, в Обморок рухну, прям в кабинете директора. Наговариваешь на себя, ты с такими сорванцами справляешься, а работать с ними требуется, ох, какая выдержка! рассмеялась я, добавив, «Мэг, ну как ты сама? Согласна работать в этой школе?» «Спрашиваешь. Да о таком можно только мечтать». «Отлично. А то, мало ли, Уильям заставил». Прошло уже больше двух месяцев, как Дэвид объявил на совете об открытии границ, и если я считала, что вот завтра же мерцающая стена пропадет, то глубоко ошибалась. Правители Тадерии и Цинерии день и ночь работали над изменением соглашений, продумывали, как объединить людей и оборотней, чтобы было комфортно и никто не пострадал. Тем более среди жителей Тадерии были ярые противники открытия границ. Удивительно, но Дэвид в таком хаосе и объеме работы не забывал и о своей новой семье, выкраивая для меня Сашки и Лены время. Мы много гуляли. Говорили и даже вместе работали. Чаще всего с Дэвидом пропадал Сашка. Они с раннего утра уезжали на деловые встречи и возвращались к вечеру оба довольные, а некоторые мальчишки еще и гордые. Спустя неделю таких вот поездок я осведомилась у сына, что там может быть интересного. В ответ услышала бурный поток хвалебных слов в адрес Дэвида. Конечно, ребенок не забыл и себя расхвалить. сообщив, что ряд предложений и соглашения внес он, каких не сознался, сказал позже узнаю. Наблюдая за дружбой сына и Дэвида, я искренне радовалась. Сашке всегда не хватало мужского авторитета. К сожалению, его отец вечно где-то пропадал, всегда отказывался от приглашений поиграть или съездить в развлекательный парк. Чаще был недоволен и указывал на чужие ошибки. Хвалила в нашей семье только лишь я. И вообще, как я смогла проглядеть и не заметить его полное равнодушие ко мне, к нашим детям? Ведь если вспомнить, он всегда больше всех любил себя, мог съесть сладости никому не оставить, купить билет в кино и не позвать меня. Часами прихорашивался в комнате, чаще меня посещал косметолога, регулярно ходил в тренажерный зал. Это кинорыцарь, жажда лобожигания, ничего не давая взамен, высокомерный и холодный. Как я могла в такого влюбиться, а после?、И、ведь за полгода до расставания он часто оставался на дежурство в ночной смену. Мне бы открыть глаза, но сама виновата. Все время отдавала детям, погрязла в домашних делах, работе, бизнесе этот. Ани, ты готова? Твои коллеги? Окликнул меня Дэвид, прерывая мои воспоминания. Мег, готова? Важно кивнула девушка. «Сегодня у нее и других прибывших из сценарии коллег первый рабочий день в новой школе с необычной для Тадерии программой, и это было волнительно не только для нее, но и для меня». «Замечательно, тогда вперед!» После представления деткам их новых преподавателей мы с Дэвидом ретировались и, не сговариваясь, оба направились на улицу. В такую солнечную погоду совсем не хотелось находиться в школе, «Аня, ты завтра собиралась в сценарию?» «Да, нужно ребятам эскизы отдать для новых игрушек и часть привезти сюда. Хочу у деда Редина в магазине разместить». «Может, в магазин игрушек?» «Нет, пока пусть там. Заодно привлечу молодых оборотней читать книги. Уже заказала для книжной лавки сказки с яркими картинками». «Хм, Телбот подшучивает, что я женился на женщине себе подстать, и у него от нас обоих голова кругом». Пусть не жалуется, а то залезу в законы. Есть там один, который требуется пересмотреть. Хмыкнула, усаживаясь на лавочку у здания школы. Уходить, не узнав, как прошел первый урок, не хотелось, а ждать под дверями глупо и странно. Тейлбот не жалуется, он страдает. Рассмеялся Дэвид, встав рядом со скамейкой на расстоянии вытянутой руки от меня. Его дистанция уже стала порядком утомлять. После того невероятного поцелуя муж будто избегает меня, а я, а мне неловко заявляться к нему самой, и как специально мы всегда сталкиваемся в самый неподходящий момент, когда кто-нибудь из нас выглядит особо привлекательным, как сегодня утром. Надо же мне было выйти на задний двор, ведь никогда не ходила. От нам Дэвид, раздетый до пояса, подтягивается. Я с трудом оторвала свой взгляд от играющих на влажном от пота теле мышц и, собрав себя в кучку на ватных ногах, поплылась под холодный душ, костяряя себя на все лады за дурацкую скромность, а Дэвида за его обещание не торопиться. Ани, урок закончился, идем? Уже? невнятно пробормотала, тряхнув головой, прогоняя непрошанные образы полуголового тела мужа. Да, ты так погрузилась в свои мысли. Что не заметила, как время пролетело. Улыбнулся Дэвид, помогая мне подняться. Уроки у каждого преподавателя прошли великолепно. По восторженным мордашкам детей и счастливым улыбкам девушек это было легко определить. Малышня не желала уходить из школы, окружив Мак, Кори и Эстер, не прекращая расспрашивали о сценерии, узнавали придут ли они завтра и какие игры принесут. У тебя получилось. Шипнул мне в ухо Дэвид, застыв за моей спиной. У нас, ответила ему, довольно улыбаясь. А спустя еще три месяца провели официальное открытие границы, и это было не менее волнительным. Я, Лена, Сашка, Дэвид, мы, наверное, переживали больше всех. Но все прошло чудесно. Первая десятка людей, пройдя мост, нерешительно ступила на землю Тадерии. и их тут же закрутил вихрь встречающих их оборотней. Со стороны Тадерии тоже отправилась первая делегация из нескольких мужчин оборотней и их дам, которым не терпелось пройтись по магазинам. И казалось, вот их совершенно не волновало, что сейчас они переходят невидимую грань, которую не пересекали более ста лет. Но вроде бы неплохо, произнес Тейлбот, наблюдая со стороны за переходом из страны в страну. Мама, там Торин, можно я их встречу? Обрадованно воскликнула дочь, нетерпеливо притоптывая на месте, увидев среди скопления людей свою подружку. Иди, позволила, радуясь, что Торин все же решилась приехать в гости. Томас тут же произнес Дэвид, кивнув в сторону дочери, тихо сказал: «Присмотреть». Что-то случилось? Обеспокоенно спросила, стоила дочери уйти подальше. Сашка расположился немного выше от нас и шумно смеялся над чем-то вместе с Харви. Дрим ваквил заявился. Подозрительные встречи проходят у противников объединения, тихо ответил Телбот, за что получил хмурый взгляд из-под лобья от Альфы. Дрим, это кто? Брат, коротко ответил Дэвид, смотря перед собой невидящим взглядом. Он ненадолго замолчал, но все же спустя некоторое время добавил: старший брат Дарси. рожденный Альфа». «И-и», не понимала до конца, в чем проблема. «Брат, ведь это хорошо, с Дарси и мы подружились. Не сразу, конечно, но все же нашли общий язык. Главное, нам часто не встречаться, иначе покусаем друг друга. А так, неплохая и умная девушка». Он был не рад моему присутствию в доме тетушки. И так же, как я, хотел стать правителем. «Не вышло? Нет». «И ты, конечно же, в этом виноват». Сухой мелкой подытожила. Мешал, забрал, недостоин. С насмешливой гримасой произнес Дэвид. Ты считаешь, что он может навредить Лене? Не знаю, но не хочу рисковать. Анна, мы следим за ними и собираем доказательства, но требуется время, а они очень осторожны, добавил Телбот. Мам, смотри, там Тайлер и твой класс! Прокричал сын, перерывая нашу неприятную беседу. Точно. Все-таки их родители разрешили отпустить ребят на экскурсию. Обрадованно воскликнула я. Дейв, ты со мной? Конечно, одну я тебя не отпущу.